Глава первая Куда прёшь? Я не успела юркнуть в сторону, за что меня немедленно наказали. Толкнули в плечо. Потерев ушибленное плечо, я начала с удвоенным рвением пробираться через толпу. А толпа была солидная. Отделение миграционной службы было переполнено. Собрались представители младших рас союза людей. Белокурые орионцы, смуглые апранцы, шустрые земляне. Я умудрилась протиснуться мимо двух орионцев к автомату с напитками. Душно. Подождав, когда экран заказа вспыхнет зеленым, четко произнесла «Вай-вай-взрыв» и провела рукой с платежным браслетом над сканером. Деньги списались с личного счета. Что-то зашипело, и я получила свой коктейль. Терпкий сок плодов вай-вай с обогащенной минералами и газами водой. Отойдя от автомата, я прислонилась спиной к прохладной стене и начала пить напиток мелкими глотками. Людей пришло слишком много, и всем хотелось одного – успешно пройти собеседование. Скоро должна была подойти моя очередь. Я нервничала, то и дело проверяла пропускной браслет, С замиранием сердца ждала, когда на нем загорится нужный знак. Послышались грудные воркующие голоса, и я узнала один из диалектов местных Центавриан. Посмотрела в ту сторону, откуда они шли. Толпа передо мной расступилась. Голоса смолкли. Они, Центавриане, были похожи, как близнецы. Черты лица правильные, рост высокий, стать горделивая. Сразу видно, старшая раса. Форма, черные костюмы с темно-синими нашивками на плечах. Кто-то толкнул меня в бок, и я выронила стаканчик с коктейлем. Тот красиво полетел на пол, фонтанируя оранжевыми брызгами. Большая их часть попала на одного из проходящих мимо центаврян. Я заставила себя остаться на месте и произнесла извинения. Старшие рассмеялись, пошли дальше. Лишь запачканный мужчина остался на месте. Он брызгливо тронул брюки, И посмотрел на меня, как на рептилоидную службу. Я привыкла к врожденной высокомерности центаврианской расы, но этот взгляд покоробил меня. Я нахмурилась, обрызганный потерял всякий интерес к пятнам и неожиданно улыбнулся. Ничего страшного. Надо было улыбнуться в ответ, но я так сильно волновалась, что оцепенела и так и осталась в нахмуренном состоянии. Управляющая зданием система. Отправила за стаканчиком робота-уборщика. И я забыла про этот инцидент, начиная мысленно проговаривать свою краткую биографию. Нина Ветрова, 25 лет, землянка. Планета рождения Ева-2. Отец погиб на войне со спящими. Указан в списке героически павших за союз. Вместе с матерью и братьями в возрасте 5 лет прилетела на планету Горунт, Получила высшее образование культурно адаптированным. Браслет зажегся приглашающим зеленым знаком с номером нужного кабинета. У меня пересохло во рту и прихватило живот. Как же не вовремя? Как я смогу выглядеть уверенной, если буду скрывать перед агентом желание скрутиться в крендель? Наскоро поправив волосы, а они сегодня категорически отказывались лежать как нужно, я в который раз за день начала протискиваться через людей, не забывая извиняться. Нужный кабинет оказался на втором этаже, и мне пришлось подняться на лифте с прозрачными стенами. Кажется, мое дело сочли не таким уж и простым. Наконец я оказалась у цели и, запомнив фамилию миграционного агента, указанную на двери, вошла внутрь. Светлый кабинет был обставлен мебелью по минимуму. Два изогнутых стула стояли у широкого, абсолютно гладкого белого рабочего стола, чье тихое жужжание – говорила о том, что он активирован. Миграционный агент, сидящий за столом, просматривал мое личное дело, спроецированное на стену. Это был тот самый мужчина, которого я обрызгала. Как его приветствовать? Обычным союзным блага или церемонным мое почтение, гражданин Малиев, Я предпочла второй вариант и жалко проблеяло приветствие. «Благо, гражданка Ветрова!» – произнес агент весело. Присаживайся. Эта веселость в его голосе меня насторожила. Я присела, разгладила ладонями юбку, собравшуюся в складке на коленях. Мужчина начал быстро что-то набирать на панели, встроенной в стол. Пока он этим занимался, я его разглядывала. Типичный центаврианин. Высок, отлично сложен, худощав, темноволос. Черты лица правильные, генетически выверенные. Идеальный гражданин сразу родился где надо. Подумала я с завистью и проверила, включен ли блокирующий режим моего телепатического передатчика. «Думаете, я стану читать ваши мысли?» Не поднимая глаз, спросил агент Малей. «Я всегда ставлю блок на ТПТ». «Вам есть что скрывать?» спросил он и поднял на меня глаза. «Ого! А в коридоре я не заметила, что глаза у него не черные, Как у большинства центавриан, а зеленые, причем чисто зеленые, темные, без золотинок, крапинок, значит, не так уж он и идеален. Есть дефект. Правда, где-то я читала, что данная мутация не считается у центавриан недостатком, если сохраняются все прочие высокие показатели зрения. Опомнившись, я ответила с заминкой «Мне спокойнее с блоком». «Всем спокойнее с блоком». Итак, вы, гражданка третьей категории, проживаете в районе, выделенном для представителей младших рас. Да, я беженка, живущая в резервации. Можете говорить об этом прямо. Вы проживаете на ферме с тремя братьями. Агапий Ветров, глава вашей семьи? Да. Значит, уведомление мы пришлем ему. Мое сердце в испуге замерло. Надежда взмахнула крыльями и упорхнула в неизвестном направлении. И до того, как агент озвучил решение, я уже все знала. Если бы меня сочли достойной остаться, то он бы замучил меня расспросами, дал сто направлений туда и сюда, а так, так очень просто набрать одно слово – депортация. «Простите», – со спокойным смирением спросила я, – «это отказ?» отказ. Кивнул агент и медленно меня оглядел. На собеседование я оделась в строгую закрытую одежду. Макияж наложила тщательный, но сдержанный. Волосы попыталась усмирить, чтобы не пушились. Но взгляд Центаврианина дал мне понять, что все эти ухищрения бессмысленны. Я словно увидела себя со стороны. Девчонку, которая пытается казаться серьезнее и взрослее, чем есть на самом деле. Я решила перейти к своему главному аргументу. «Имя моего отца занесено в список Героев Союза. Нас пригласили на Горунд, как родственников Героя, пережить горе. А теперь вы нас выгоняете?» «Понимаю ваши чувства, но новый закон не допускает исключений. Отныне остаться жить на Горунде могут только те беженцы, которые прожили на планете более 25 лет до момента выхода закона о депортации». Они могут подать заявление на оформление гражданства первой категории или улететь. Таким образом ваши старшие братья могут остаться. Они зарегистрированы на Гарунде гораздо раньше, чем вы. Но вы – нет. Но мы одна семья. Как можно нас разлучать? Вам придется вернуться в Солнечную систему, на планету рождения. Мне жаль. Как холодно прозвучало, это его мне жаль. Я всегда считала Гарунт моим домом. Он и есть мой дом. Ведь его два, я покинула совсем крошкой. И теперь не только я, но и мой младший брат Тёма должны бросить ферму, братьев, друзей, свой быт, хоть бы не расплакаться перед агентом. Я отвернулась, пряча вставшие в глазах слезы, и сказала, «Я прожила здесь двадцать лет». «Этого недостаточно», — мягко напомнил Малей. Для землян и так снизили планку до двадцати пяти лет. Вы обязаны покинуть планету в течение сезона. Если не сделаете это самостоятельно, то вас депортируют. Я встала со стула, брякнула спасибо, что уделили мне время, и вышла в коридор. Задыхаясь от духоты и осознания, что ничего не вышло, побежала в туалет. Заперлась в одной из кабинок, закрыла лицо руками. Не плакать, не плакать! Наша семья прекрасно жила до принятия этого дурацкого закона. Мы работали на своей ферме, складывались в нее, чтобы закрепиться, улучшить благосостояние, повысить статус. Учились, работали, отдыхали, верили в светлое будущее. С тех пор, как умерла мама, дела вел Агапий, а он прирожденный торгаш. Ферма при нем расцвела. Он интуитивно чувствовал, во что вложиться, с кем можно иметь дело, с кем нет. Он же Задумал заняться не просто продажей фруктов с фермы, но и подготовкой и продажей кормов. Следующий по старшинству ветра – Аркадий. Самый умный в нашей семье. Он прекрасно разбирается в добавках и подпитках для почвы. Артем – младший. Скажем прямо, раздолбай. Зато красавчик. А я? Я привыкла жить под защитой и опекой своих старших братьев. Я даже представить не могла, что мне придется их оставить. И все-таки выбора нет. Слишком много планет и раз пострадали от спящих. Всех их разместить на Горунде Федерации не в состоянии. Повезло только Агапу и Кеше, потому что они бывали на Горунде, когда отца отправили сюда лечиться и успели поставить штамп о регистрации. Таким образом, формально, они прожили на планете больше 25 лет. Приведя себя в порядок, я покинула отделение миграционной службы. Снаружи светило чудесное огорунское солнце. Толиман. По лазурным небесам плыли пушистые барашки облаков. Вокруг простирались зеленые лужайки. Вдалеке белели одинаковые белые изогнутые административные здания. Роботы-жучки ползали по лужайкам и собирали мелкий мусор. Откуда-то слева раздавалась незатейливая мелодия. Идиллия. Идиллия, которая скоро перестанет быть моей. Я побрела по дорожке в площадке для аэрокаров, но у самой цели почувствовала слабость и плюхнулась на первую попавшуюся скамью. Надо было вызвать Агапа по ТПТ, чтобы забрал меня. Но так не хочется сейчас ни с кем разговаривать. Всего один центаврианский сезон остался. Три земных месяца. И мне нужно найти выход из положения. Я заморгала быстро, чтобы не заплакать, и вдруг услышала «Только не плачьте!». Малейв почему-то оказался рядом. Я удивленно уставилась на агента, не понимая, почему он покинул рабочее место и что здесь делает. Он показал на браслет, все еще болтающийся на моей руке. «Вы так быстро убежали, что забыли снять это!» Я сдернула браслет, отдала ему, спросила «Вам что, некого было послать за мной?» Сейчас все слишком заняты, даже роботы перегружены. А я решаю только спорные случаи и не так заняты. Мой случай не показался вам спорным. Нет, вы как раз-таки спорный случай. Покачал головой Малиев и уселся рядом. Он посмотрел вверх на размытое пятно Толимана. Это не грозило ему слепотой или ожогом сетчатки, разве что радужка стремительно потемнела, принимая почти черный цвет. Но вот он опустил глаза, и те вновь стали зелеными. Видите ли, гражданка, у вас есть кое-какие привилегии перед обычными беженцами. За оставшееся время вы можете успеть получить новое гражданство, поступить в одну из горунских академий, например. Если окончите академию, то станете полноправной жительницей планеты. Это невозможно. Слишком сложно поступить в академию. Да неужели? Подмигнул мне Малик. Центоврянин Подмигнул мне? Тут что-то Они себя так не ведут. Я ощутила беспокойство и порадовалась, что мы находимся на виду. Академия культур вас не привлекает? Я пробовала туда поступать. Даже мой умница-брат не набрал достаточно баллов. Что уж говорить обо мне. В таком случае, как вам Академия жизни? О нет, я рассмеялась. Хоть мама и старалась взрастить в нас эо, способность чувствовать жизнь, мы были необучаемы. Наши учителя лирианцы говорили, что даже пытаться не стоит. У нас в роду не было ни телепатов, ни эмпатов, левитацией никто не баловался. Я поймала себя на том, что мне хочется рассказать агенту, и резко перестала смеяться. Он применил какой-то эмоциональный трюк, а я поддалась. Улыбнувшись уже гораздо сдержаннее, я выпрямила спину и сказала, «Благодарю вас за разъяснение. Должно быть, вам пора возвращаться к работе». Малив тоже улыбнулся, но что-то в его отношении ко мне переменилось. «Военная академия?» «Вы шутите?» «Зря вы так не в себе. Я видел вашу медицинскую карту. У вас крепкое здоровье. Но в любом случае у вас остается еще один путь. Связать свою жизнь с кем-то из местных. В последнее время все чаще регистрируют межрасовые браки. Особенно если инициатор представитель старшей расы. Межрасовые связи не для меня. Я предпочитаю равенство партнеров. Я встала со скамьи и осмелилась сказать. Не нужно было применять ваши способности. Я и без этого вам бы все рассказала. Малейв тоже поднялся. О каких способностях вы говорите? Вам известно, о каких. Простите, должно быть, я перестарался. Не хотел, чтобы вы сильно расстраивались по поводу отказа. Я кивнула, принимая извинения, но в глубине души я знала, он лжет. Он только что игрался со мной, проверял, насколько я восприимчива и как себя поведу. Может быть, это тоже проверка? Но вряд ли агенты так много внимания уделяют беженцам проводить вас до аэроплощадки. Не нужно, спасибо. Не торопитесь, гражданка. Я вижу, вы сильно расстроились по поводу отказа. Очень любите Горунд? Очень. Печально вздохнула я. «В таком случае могу вам кое-что предложить. Есть одно агентство, которое устраивает межрасовые браки. Как придете домой, зарегистрируйтесь по адресу, который придет вам на почту, и укажите код, который я пришлю для регистрации. Тогда вам не придется платить взнос». «Брачное агентство?» — хмыкнула я. «Нет уж, спасибо». Милая девушка, Малей впадался вперед и меня окутало легким ароматом цитрусов. Вы хотите остаться на городе? Простите, я не... Это агентство берется за дело серьезно. Мне прислать вам адрес? Спасибо, кивнула я, рассудив, что просто так он не отвяжется. Малиев попрощался и направился к зданию миграционной службы, оставив меня в растерянности. Вернувшись в родной город, я словно попала на другую планету, на Еву-2 до того, как спящие выбрали ее в качестве мишени. Медленно шагая по проселочной дороге, я прислушивалась к разговорам женщин, собравшихся на крыльце клуба домохозяек, смотрела на бегающих у ближайшей калитки кур. От влажности мои волосы пушились, налипали на лоб, а на лице выступила испарина. На юге тектума жарко и влажно, и выращивала здесь в основном кукурузу. Многие фермеры специализируются и на плодовых деревьях, Мы, ветровые, поставляем на рынок томаты, кое-какие фрукты, а в последнее время плоды гаа, которыми питаются красивые, похожие на панд, небольшие животные с красно-черной шкуркой – гааны. Я дошла до нашего участка и глянула в датчик глазок. Управляющая домом система Анна пропустила меня за ворота. Пройдя по выложенной плоскими камнями дорожке, я оказалась у клумб с цветами. Помню, как сажала их мама. А еще помню, как она придирчиво выбирала для нас дом. Он построен в земном колониальном стиле. Очень похож на тот, который был у нас на Еве-2. По меркам резервации, наш двухэтажный вместительный особняк со всеми удобствами, оборудованный современной защитной системой, считается весьма дорогим жильем. А кое для кого и предметом зависти. Но для процветающих жителей Гарунда идеальных Центавриан. он неудобный, не стильный, не вместительный, и еще много-много нет. Ну и плевать на них, на этих идеальных граждан. Артем соскочил со стула на террасе и сбежал по крыльцу. Услышав о моем возвращении, из дома вышли и старшие братья. Агапий и Аркадий. Одновременно похожие и непохожие. Я улыбнулась. От 35-летнего здоровенного Агапа Так и веет мужским напором и целеустремленностью. А 32-летний Кеша хоть такой же физически развитый, но мягкий взгляд и подбородок с очаровательной ямочкой выдают в нем добряка и покладистого человека. 22-летний красавчик Тёма тоже уже нарастил мышцы, но еще не заматерел. Его фигура до сих пор не утратила юношеской гибкости. Все мы черноволосые и смуглые, но Агап и Кеша пошли в крепкого сероглазого отца а мы с Тёмой в изящную синеглазую мать. — Ни, ну! — не выдержал Тёма. — Отказ! — вымолвила я, и улыбка на лице увяла. — Вот гады! — рявкнул Агат. — Ожидаемо! — тоскливо изрёк Кеша. И я доплелась до крыльца, поднялась и ткнулась к ближайшему из братьев в плечо. Губы дрожали, я старалась не велеть. Кеша погладил меня и проговорил. — Мы найдём выход. Ещё целый сезон на размышлении есть. Идем не Небось устала? Да. Оденься нормально. Я велела гап, а то запреешь в этих тряпках. Я приняла душ, надела любимые шорты, которым лет семь, рубашку, убрала волосы в хвост. Ужин уже ждал на террасе. Анна отрегулировала температуру так, чтобы нам было комфортно. Я с откровенной жадностью взглянула на картофельное пюре, овощную рагу в соусе и приготовленное кешей мясо со специями. Он любил иногда брать на себя роль повара. Тёма налил всем вина. Первые десять минут мы просто ели и пили. Утолив первый голод, я начала рассказывать про то, как долго ждала своей очереди, а также про советы агента. «Мы с Тёмой можем поступить в одну из академий или найти себе пару из местных». «Они сочтут это фиктивным браком», – возразил Кеша. «Не слушай этого пессимиста», – заявил Тёма. «Ищи себе парня, и поскорее». Нина то найдет себе мужа. а на золото. А ты что делать будешь?» Спросил Кеша, прищурившись. «За тебя точно никто замуж не выйдет. Все знают, что ты ненадежный, распущенный балбес. А мне этот ваш брак вообще не интересен. Я в академию какую-нибудь поступлю». У меня чуть вино носом не пошло. Старшие братья переглянулись. Сему никак нельзя назвать человеком, стремящимся к знаниям. Я не могла представить своего брата зубрящим историю по заселению планет или какую-то другую дисциплину. Горунские академии славятся жесткими требованиями к студентам, и более половины всех обучающихся — центавриане. Сема и недели не продержится. Разве что... Я кинула взглядом его мускулистые руки и широкие плечи. «Военная академия, вот куда ты можешь поступить», — предложила я. Военная. Ужаснулся братец. «Да, самое то для тебя!» Мстительно улыбнулся Агап, который все никак не мог приструнить нашего безалаберного красавчика и заставить его работать, а не рисоваться перед здешними девушками. «Давай сходим на общий тест, Тём. Вдруг пройдем первый этап?» «А ты-то зачем пойдешь?» Спросил грозно Агап. «Я просто за компанию, чтобы Тёма не сбежал». «Да, он у нас такой, бегун!» Вот и договорились. Кеша поднял бокал с вином, и к нам ко всем вернулось хорошее настроение. После ужина я залезла в сеть. Миграционный агент не лгал. Мне действительно пришло письмо с кодом активации и приглашением зарегистрироваться в брачном закрытом агентстве. Странно. Отзывы все казались положительными, едва ли не восторженными. На этом я не остановилась и стала искать информацию о самом агенте Малиги. Но система защиты данных сети заблокировала мой поисковый запрос. Как я могла забыть, я ведь беженка, которая защита сети не даст лишнюю информацию. Поразмыслив, я решила, что не стоит регистрироваться в этом агентстве. Жениха я смогу найти по-другому. Главное – хорошо поискать. И все-таки ситуация складывалась не самая приятная. Мне всего 25. По меркам Горунда Я еще неприлично молодая для брака и серьезных отношений. Земляне здесь женятся лет в 40-50, потому что более молодым не дают разрешения на рождение детей. Федерация жестко контролирует рождаемость. Планировать ребенка можно только после заключения брака и одобрения специальных органов. А мне придется торопиться. Мои братья тоже не обзавелись еще спутницами жизни. по женщины побаиваются, Кеша слишком застенчив, Тёма меняет девушек как перчатки. Да и не приходило нам в голову искать брачного партнера, потому что до выхода этого злосчастного закона мы были целиком и полностью погружены в дела фермы, и вообще мы слишком молоды для таких серьезных вопросов. Пришло оповещение о новом письме. Я вытаращилась на экран, увидев фамилию отправителя. Малиев. Благо, Нина, не вижу вашей анкеты. Возникли какие-то проблемы? Благо, я приняла решение не регистрироваться. Быстро набрала я и отправила. Мой ТПТ на столе замигал, сообщая о входящем вызове. Хорошо, что я не надела его, иначе бы по привычке сразу ответила. А разговаривать с агентом мне не хотелось. Мало того, я испугалась внимания Центаврианина. Давайте поговорим через ТПТ или ГСП. У нас дома нет ГСП. Тогда по ТПТ. Вот же настырный. Я дотянулась до ТПТ, включила режим обычного разговора, нацепила на ухо и дождалась входящего вызова. «Так гораздо лучше!» — раздался голос Малеева. «Я испугал вас?» «Да». «Жаль. Я с замиранием сердца ждал, когда увижу вашу анкету. А вы испугались?» «Я досадливо поморщилась. Так и знала». Сейчас он скажет что-то о моих глазах, волосах, ногах, приплетет что-то про уважение, сочувствие, скажет, что понимает, в какой тяжелой ситуации я оказалась, и предложит стать его любовницей. Как бы высоко не были развиты центавриане, им не были чужды простые плотские развлечения. С землянами тем более. Одна из моих школьных подруг связалась с идеальным, и это принесло ей только несчастье. «Вы мне понравились», — продолжил Малик. Мне не составит труда сделать так, чтобы вы и ваш брат стали студентами Академии культуры, без всяких вступительных испытаний. — Звучит здорово, — ехидно протянула я. — Вы все это готовы провернуть по доброте душевной? — От вас требуется лишь зарегистрироваться в агентстве. Игриво произнес он. — Вот как, — сказала я. До меня наконец дошло, что это никакое не брачное агентство, а агентство-досуга где уважаемые граждане без ущерба для репутации могут нанять невесту или жениха. Поэтому агент так ждал, когда я зарегистрируюсь. Гнев накрыл меня с головой. Захотелось грубо отшить центаврианина, сказать что-то оскорбительное, чтобы он пожалел, что вообще решил предложить мне подобное. Но я сдержалась и тоном заядлой пикетки проронила. Что вы еще можете мне предложить? Многое. Он явно воодушевился и начал перечислять гражданство, собственную квартиру на бараке, андроиды компаньона, образование, словом, все, в чем вы нуждаетесь. Этого недостаточно. Набиваете цену. Что бы вы ни предложили, этого будет недостаточно. Что это значит? Голос Малеева похолодел. Это значит отказ, гражданин, и не досаждайте мне более. Я разорвала связь и стащила с уха ТПТ. Сердце билось очень быстро. Хоть бы это не вылилось в неприятности. Примечание. Далее в тексте. Первое. ТПТ. Это устройство имеет несколько режимов и в зависимости от ситуации может использоваться как обычный телефон, как устройство, читающее мысли, или как переводчик. Второе. Книги Эмпат может не только сопереживать, но и внушать любые эмоции, управлять настроением других людей. Мали Эмпат. Третье. ГСП – система передачи информации, при которой связь осуществляется при помощи создания голограммы.